А потом пришло успокоение, и, наоборот, чудилось, что, привалившись в своем спальном мешке к шаткой стенке, ты отгородился от всех бед, словно не плетень из сухих прутиков отделяя тебя от океана, а, по крайней мере, дубовая корабельная бортовая доска. Все же тот, первый наш раб, был не очень надежен. Теперь-то можно это сказать. Мы любовались им, когда он возникал на строительной площадке,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 и потому нашему судну не опасен никакой девятый вал. Действительно, как ни трепало нас, мы не перевернулись, не утонули. И все же Ра-1 был довольно кустарным сооружением, кривобокий, несимметричный, хижина не по оси, а на бикрень. Корма почти сразу же начала намокать и погружаться, и правый борт оседал на глазах, так что большую часть пути